анна леооппольдовны в таком же порядке провозглашалось ее имя на церковных яхтенях у елизаветы был собственный дворец она имела штат придворных слуг своей вотчины и денежные содержание из казны но прежнего положения избалованной дочки красавицы всеобщей любимицы чьи капризы становили законом уже не было Новая императрица кузину особенно-то не жаловала. За неприязнью Анны Ивановны скрывалось многое, и презрение к худородности Елизаветы, и опасения относительно ее намерений на будущее. Не могла императрица простить цесаревне ее молодости и ослепительной красоты. Жгучая зависть к счастливой судьбе... Беззаботной веселости девушки, не познавшей, как она, Анна, ни бедности, ни унижений, ни отчаяния вдови и судьбы вдали от родины. От Елизаветы почти ничего и не требовалось для того, чтобы возбудить ненависть императрицы. Ей достаточно было просто появиться в бальном зале с бриллиантами, великолепной прически, в новом платье с улыбкой богини на устах, чтобы в толпе гостей и придворных раздался шелест восхищения. Для императрица он звучал как глушительный аплодисмент. Со своего трона тяжелым взглядом следила Анна за Елизаветой, вечной звездой бала. Ей, Рябой, чрезмерно толстой, старой, Елизавета была на семнадцать лет моложе Анны, судьба не дала возможности соперничать с сестрицей в красоте и изяществе. Жена английского резидента, леди Ронда, описывает посещение китайским послом придворного бала. Когда он начался, китайцев вместе с переводчиком ввели в зал. Ее Величество спросило первого из них, а их было трое, какую из присутствующих здесь дам он считает самой хорошенькой. Он сказал, «В «Звездную ночь, трудно было бы сказать, какая звезда самая яркая» но, заметив, что она ожидает от него определенного ответа, поклонился принцессе Елизавете. Среди такого множества прекрасных женщин он считает самой красивой ее, и если бы у нее не были такие большие глаза, никто не мог бы остаться в живых, увидев ее. Нетрудно представить, что испытывала в такие минуты государыня. Зато она отводила душу в другом, угнетала Елизавету материально и морально. Для начала она положила кокетки на содержание всего тридцать тысяч рублей в год и не давала ни копейки больше. Это было настоящая трагедия для Елизаветы, ранее сорившей деньгами без удержу. Конечно, цесаревна не сидела без денег, кредиторы с радостью ссуживали ей деньги под проценты, но потом Елизавете приходилось униженно просить Анну ивановну оплатить долги. Пришедший к власти осенью 1740 года после смерти Анны Ивановны регент империи герцог Берон, завоевал расположение Елизаветы тем, что сразу же покрыл из казны ее огромный долг в пятьдесят тысяч рублей. Кто знает, может быть, именно поэтому... Пущенный регентом вниз по воде кусок хлеба вернулся к нему, как говорится, с маслом. Как только Елизавета вступила на престол, она распорядилась вывести Берона с семьей из-за полярного Пилыма, куда его заслала в 1741 году правительница Анна Леопольдовна и поселила опального временщика в уютном Ярославле. На место же Берона в Пилым был сослан его обидчик, фельдмаршал Миних. Зная о том, что каждый ее шаг известен государине, Елизавета держалась как можно дальше от политики. Однако имя ее постоянно присутствовало в политических процессах Анинского периода. По материалам дел князей Долгоруких 1738-1739 годы, которым пришлось расплачиваться кровью за попытку ограничения императорской власти в начале 1730 года, а также из дела кабинет-министра Артемия Волынского 1740 года, видно, что цесаревну не воспринимали всерьез как политическую фигуру, считали легкомысленной и порочной. И тем не менее, опасения у властей на ее счет все равно сохранялись. Поэтому Елизавету не встречали с распростертыми объятиями при дворе императрицы, И многие из царедворцев Анны Ивановны стремились избежать с ней встреч и бесед. Словом, Елизавета чувствовала себя крайне неуютно при дворе.